Глава восьмая Все остальные уже были готовы продолжать путь. Кони седланы, воины собраны. Хас верхом. Ким уныло покосилась на свободную вирту, ту самую, на которой она пыталась сбежать в горах. Хотелось ехать отдельно, но вряд ли подозрительный Кхасар позволит ей это сделать. Так и вышло. Не говоря ни слова, он склонился к ней, подхватил под подмышки, легко отрывая от земли. В следующее мгновение она уже сидела впереди него и морщилась от досады, потому что теперь между ними больше не было толстого слоя зимней одежды. Свою рубашку Кент отдал пленнице, а запасной не нашлось, поэтому на плечах у него был лишь темный жилет на распашку. Кент только сдавленно охнула, когда он подвинул ее ближе одной рукой натягивая по воде. Что же он такой горячий-то? Будто к огню прикасаешься. Куда ты вечно сползаешь? Подальше от тебя, слуха на этого не сказала. Было невыносимо ехать вот так, рядом с ним. Сколько бы она ни пыталась отодвинуться, увеличить между ними дистанцию, ничего не получалось. Хас по-прежнему был слишком близко, со всех сторон заслоняя собой все вокруг. Ким не хотела, но рассматривала узоры темной вязью, спускающейся по сильным рукам, чувствовала каждое напряженное движение, каждый его вдох и удар сердца. Их маленький отряд продолжал свой путь, сначала вдоль реки, потом свернул на лесную просеку, затем к бурым холмам, маячущим у горизонта. И к великому недовольству Ким никто не собирался останавливаться на ночь. Вирты прекрасно видели в темноте и ловко сновали между валунами, разбросанными по склону. Воины не подавали никаких признаков усталости, и только она с каждым шагом изнывала все больше. После всех переживаний ее ужасно клонило в сон, и она уже откровенно клевала носом, но из последних сил держалась. Не хватало только уснуть у него на руках. Хас мог бы остановить своих людей и организовать ночлег, но не стал, потому что его уже раздражало это путешествие и хотелось скорее добраться до лагеря, разбитого по ту сторону холмов. И так слишком много времени они потеряли на переходы, забравшись настолько далеко в Срединную долину. Вместо двух недель почти месяц. Хаср не жалел. Добыча была достойной. Кожаная сумка, которую он всегда носил на поясе, была плотно набита прозрачными, слегка голубоватыми кристаллами, внутри которых мерцали синие искры. Аракит – источник силы для таких, как он. Редкий минерал, который можно было найти только зимой во время сопряжения двух миров и только в долине, по которой проходила граница. Именно ради него год за годом отряды отправлялись через драконьи горы, рыскали по заснеженным пустошам в поисках синих отблесков. Иногда, крайне редко, им удавалось найти не только кристаллы, но и что-то еще, что-то крайне интересное, вернее, кого-то, например, бродяжку, которая так отчаянно пыталась отодвинуться, что едва не сползла Вирти на шею. Каждый раз он недовольно скрипел зубами и резко усаживал обратно. Она раздражала настолько, что это невозможно было передать словами. Раздражала всем, манерой держаться, взглядом из-под упрямо поджатыми губами, но больше всего тем, что слишком плотно завладела его вниманием. Сам того не желая, он хищным взглядом ловил каждое движение, Каждый взмах ресниц и старался лишний раз глубоко не дышать, потому что ее запах, едва уловимый, особенный, заставлял подниматься волосы на загривке. Иногда к Хасару казалось, что он буквально слышит ее мысли. Злые, отчаянные, полные протеста и ненависти. Он знал, что она его ненавидит, и ему было плевать. Чужая ненависть его мало волновала, в отличие от своего собственного нездорового интереса, который с каждой минутой разрастался все сильнее, выталкивая из головы по-настоящему важные мысли, отвлекая от поставленной цели. Еще он знал наверняка, что тихая девчонка, покорно выполняющая его приказы и боящаяся поднять взгляд, на самом деле только притворяется тихой и попытается сбежать. И не раз. Он видел, как она оглядывается, как взглядом ищет ориентиры, по которым можно вернуться обратно. Видел, как жадно смотрит на свободную вирту и с каждым обреченным видом вздыхает каждый раз, когда он сажает ее перед собой. Это бесило. Хотелось связать ее, нацепить ошейник и приколоть к столбу, чтобы не дергалась. Да, в голове у Кхасара творился полный сумбур. Он привык к порядку, к тому, что все эмоции убраны на замок и не мешают трезво мыслить, к тому, что просчитывает все несколько шагов вперед, к тому, что у него все под контролем. Сейчас этот хваленный контроль трещал по швам. И из-за кого? Из-за бродяжки, которую поймал в долине. Наверное, все дело в том, что у нее было слишком много секретов. Откуда она? Где все остальные? Где проход в Милрадию? Майтикор мог бы запросто получить ответы на эти вопросы, если бы на ее месте был кто-то другой. Взломал бы внутренние барьеры взглядом зверя, разворотил бы там все, вытаскивая на поверхность ответы, перетряхнул бы каждое ее воспоминание, отбирая только самые ценные. Он мог бы это сделать с кем угодно, но только не с ней, потому что после того, как полоснуло белой молнией, взгляд зверя на ней больше не работал. Это еще одна загадка, которая не давала покоя. Что это за магия такая, сквозь которую ему не пробиться? Самый первый раз, когда он посмотрел на нее, было привычно легко. Второй раз уже чувствовалось сопротивление. Но Кинт не обратил на него внимания. Потом сопротивление стало еще больше. И следом полный блок. И теперь, сколько бы он ни пробовал повлиять на нее, как на остальных, ничего не получалось. Бродяжка из долины оказалась невосприимчивой к воздействию сильнейшего из хасаров. Он не мог причинить ей боль, не мог прорваться внутрь и от этого зверь внутри него все больше приходил в замешательство. Именно поэтому Хас хотел как можно скорее добраться до лагеря и избавиться от нее, посадить под стражу, на цепь, в клетку, куда угодно, лишь бы не мозолила глаза и не путала мысли своим присутствием. А по возвращению в столицу он отправит ее к императору, воля которого не знает границ, И уж он-то точно сможет узнать, какие тайны скрывает эта упрямая девчонка. Уже поздней ночью, когда на чернильном небосклоне светили мириады звезд, она все-таки сдалась и заснула, едва не свалившись под ноги Верти. И Хас который раз притянул ее ближе, не позволив упасть. Она безвольно привалилась к его груди, вздохнула, будто собираясь вырваться из царства сна, но не проснулась, даже когда Кхасар едва уловимо прикоснулся к щеке, проведя по ней кончиками пальцев. Ее длинные ресницы затрепетали, на губах расползлась легкая, едва уловимая во тьме улыбка, и Кин поймал себе на мысли, что многое бы отдал, чтобы узнать, что ей снится. Проснулась она от того, что сквозь дрему Услышала чьи-то голоса и невнятный шум. Ей совершенно не хотелось открывать глаза, потому что во сне тепло и уютно. А там, в реальности, вряд ли ждало что-то приятное. Лучше еще поспать. О, а вот и Хас вернулся. Мы уж думали, тебя лавиной завалило. Не дождетесь. Над самым ухом раздался еще один голос, который моментально разогнал все остатки сна. Она все-таки заснула у него на руках. И тепло ей было только по одной причине, потому что, расслабившись, привалилась к большому, горячему телу, и вдобавок одна его рука по-хозяйски покоилась на бедре. Ким резко выпрямилась, отстраняясь от Хасара и попыталась стряхнуть себя и его лапу, на что получила лишь усмешку. Ее внезапные потоги не произвели на похитителя никакого впечатления, а окружающая обстановка не располагала к выяснению отношений. Лес остался позади, как и унылые холмы, покрытые бледной пожухлой травой. Теперь вокруг них раскинулся большой походный лагерь. Повсюду были разбиты разномастные адавары, серые холщовые, песчаные, из тонких выделанных шкур, красные с черными глянцевыми крышами. Под навесами толкались вирты, жадно выхватывая пучки серой колючей травы из деревянных яслей. Пахло жареным мясом и приправами. И кругом, куда ни посмотри, были люди. Много людей. Воины в легких кожаных доспехах, не сковывающих движения, или и вовсе в одних брюках и тяжелых походных ботинках. Рослые, сильные, загорелые. Они приветствовали Хаса с неизменным уважением, склоняли головы в коротком поклоне и совершенно не скрывали своего интереса к пленнице. «Это кого это ты с собой притащил?» Здоровенный, словно медведь, мужчина с бородой, опускающийся до самой груди, подошел ближе. Хас натянул поводья, вынуждая Вирту остановиться. «Поймал в долине». «Не может быть!» Присвистнул бородатый, и все, как по команде, обернулись в их сторону. Десятки любопытных взглядов щупали ее с ног до головы, заставляя втягивать голову в плечи и беспомощно цепляться в вихрастую гриву вирты. Прятаться было некуда. Вокруг незнакомая местность, позади каменная грудь Хасса. — Давненько я свежего милрадского мяса не видал. Да на ней мясо, как на козе, под одобрительный охот остальных, заметил один из воинов. Они все в не бледные и хилые, как заморыши, не кормят их там, что ли? А мне нравится. Люблю тощих, так что под одной рукой поднять можно было. Молодой воин нагло подмигнул девушке. Пойдем со мной, принцесса. Не обижу. Никогда еще на ее долю не выпадало столько откровенного мужского внимания. Ким чувствовала себя так, будто ее выставили на продажу перед озабоченной толпой, где каждый норовил облапать взглядом. «Ни с кем она не пойдет», — Хас одной фразой оборвал всеобщее веселье. «Я везу ее императору. Если узнаю, что кто-то к ней сунулся...» Привяжу к хвосту вирты и пущу по полю, пока мясо до костей не сотрется. Смешки моментально затихли, и даже бородатый здоровяк осмотрительно отошел от Кхасара, хотя тот говорил абсолютно спокойно, без единой эмоции. Воины знали, что неповиновения он не терпел, и в его словах не было ни грамма шутки. «Привяжет? Пустит!» и будет равнодушно наблюдать за казнью. «Кто из хасеров еще в лагере?» – осведомился он. «Аксель, Брейр два дня вернулся к Килай со своим отрядом, но сейчас уехал на восток проверять гарнизон возле переправы», – отрапортовал один из воинов. «Остальные в главном шатре?» «Да». Хаски в ком распустил своих людей и небрежно тронул пятками бока Вирты, направляя ее вглубь стоянки. Во время пути Ким уже успела пожалеть о том, что сейчас на ней нет тяжелого шерстяного капюшона, способного укрыть от посторонних взглядов. Где бы они ни проезжали, девушка неизменно чувствовала настороженный интерес. Причем не только мужской. В лагере Были женщины, высокие, стройные, но сильные и гибкие, словно дикие кошки. Их длинные темные волосы были заплетены в причудливые косы и украшены россыпью разноцветных бусин. На запястьях сверкали тонкие золотые браслеты, и в каждом ухе было по несколько колечек. Одеты они были по-разному. Кто-то в коротких туниках, едва доходящих до середины бедра, и кожаных сандалях с ремешками, оплетающими икры до самых колен, кто-то в обтягивающих мягких брюках, не скрывающих ни единого изгиба и коротких темных майках, оставляющих животы открытыми. Ким даже заметила, что у некоторых в пупке блестит или колечко, или разноцветный камушек. Женщины, в отличие от мужчин, встречали ее настороженно и даже враждебно. Они сначала радостно приветствовали Хасса, и только потом замечали ее, тут же недовольно поджимая губы и отворачиваясь. От их колючих взглядов Ким чувствовала себя еще хуже. Вскоре они добрались до середины лагеря, главной площади, от которой во все стороны кругами расползались остальные шатры. В центре едва теплилось большое кострище, обложенное камнями, а чуть в стороне от него, на шестах, был натянут цветастый навес, под которым пока ничего не было. Хас спешился, стянул Ким следом за собой и, схватив ее под локоть, повел к самому большому шестигранному шатру. У входа их поджидали стражи, вооруженные до зубов. У каждого в руках было по два клинка. На поясе висел изогнутый меч, а на наплечниках Злобно щетинились металлические шипы. Они молча расступились перед Хасом, один из них отогнул тяжелую полу, открывая перед посетителями проход. В шатре стояла приятная прохлада. Сквозь длинные узкие щели под потолком внутрь пробивались лучи света, наполняя помещение мягким светом. В центре стоял вытянутый овальный стол, а вокруг него тяжелые стулья, с высокими спинками. За столом уже сидели двое мужчин. Один смуглый, темнобровый, с длинными волосами и черным рисунком, сползающим по виску на плечи. Второй русый, коротко стриженный, совсем молодой. Они были совершенно не похожи друг на друга. Кроме одного, их глаза, цвета солнечного янтаря, были точно такими же, как у Хасса. Аксель, Бреер, он кивком приветствовал мужчин. «С возвращением», — сказал тот, у которого был темный рисунок. «Ты долго в этот раз? Остальные уже давно вернулись?» Пришлось сделать крюк. Обратно шли через восточный перевал у драконьих пиков. «Ненормальный», — усмехнулся молодой. «Сколько теперь придется восстанавливаться?» Хас равнодушно пожал плечами. «Сколько нужно, столько и буду». Оно хотя бы того стоило. Говорят, восточная часть долины совсем пустая. Вместо ответа Хасар отстегнул от пояса сумку и бросил ее на стол. Темный взял ее и взвесил на руке, едва заметно перебирая пальцами содержимое. Хм, крупные? Я только мелочевки набрал. Надо знать, где искать, ухмыльнулся Хас. Аракит! «Это ведь не единственное, что ты привез из долины!» Внимание мужчины переключилось на притихшую, стоящую возле входа ким. «Как видишь!» «Вечно тебе везет!» Молодой Кхасар порывисто поднялся со своего места и подошел к ней. Он был такой же рослый, как Хас, но не настолько внушительный. Поджары, словно гончая, резкий. «Ну что, красавица, добро пожаловать в лагерь!» Ни его тон, ни улыбка на красивых губах не обманули Ким. Она отступила, попятилась, старательно отводя взгляд в сторону. Если в Хасе чувствовалась скрытая мощь, сила, которую он контролировал, то этот Кхасар кипел, обжигая своей энергией. «Где ты ее откопал?» «Последний день, когда мы уже вышли из долины, мне захотелось проверить еще раз». Вот там она и попалась. Нашел, где пряталась? Нет, время на исходе было. Мы не могли дольше задерживаться. Ты уже посмотрел, что скрывается в ее маленькой глупой головке?» Он склонился ближе к ней и по-звериному шумно втянул воздух. «Пахнет вкусно!» Хас стиснул зубы, но ничего не сказал придавил в себе странное желание откинуть наглеца в сторону и равнодушно произнес. «Император посмотрит». «Решил подарить?» «Решил». «Неужели самому неинтересно?» «Уверен, у нее много секретов?» Брэр одним молниеносным движением ухватил ее за подбородок, вынуждая поднять голову. «Смотри на меня!» Стоило только поднять взгляд, как звериные глаза наполнились тьмой, которая полоснула, спарывая на живую причиняя боль. Ким хотела кричать, но не могла. Чужая воля сковывала голос, не давала проронить ни звука, прорывалась внутри, сминая сопротивление, словно лист бумаги. Бреер Хас вклинился между Ким и молодым к разрывая зрительный контакт. Довольно. Все, что надо, он уже проверил. Белая молния не поразила другого Кхасара, не помешала использовать взгляд зверя, в отличие от него самого. Он все никак не мог смириться с тем, что его власть не распространялась на эту бледную девчонку из долины. Не понимал, злился и уж меньше всего хотел, чтобы другие об этом узнали. У нее наверняка есть ответы на те вопросы, которые не дают нам покоя. В нее снова вперился жадный взгляд. Я сказал довольно, голос Хаса неуловимо изменился. К привычному холоду добавилась жесткая сталь, а в янтарных глазах заклубилась тьма, и в этот раз она была направлена не на бродяжку из долины, а на строптевого соплеменника. Забываешься? Прости, не удержался. Брэр нервно дернул плечом и отступил. В тот момент Ким поняла, что не все кхасеры равны между собой и что ее похититель выделялся даже среди своих. «Это моя добыча. Я ее нашел, и только я буду решать, что с ней делать». «Мы поняли, хас, она твоя», примирительно произнес Аксель, смеряв русоволосого парня недовольным взглядом. Просто у кого-то фитиль в одном месте горит. «Ничего у меня не горит», – проворчал тот, но предусмотрительно отошел подальше от пленницы. Никто не хотел злить Хаса. «Почему ты сам не посмотрел? Она действительно может знать что-то важное. Камней с каждым годом все меньше. Нам надо идти дальше, прорывать границу в Милрадию. Мы прощупываем каждый сантиметр этих чертовых скал но не можем найти ни одного прохода. Там слишком сильный магический заслон, а с ее помощью, возможно, эту загадку получится решить. В долине не было на это времени, а теперь нет смысла в спешке. Обратно все равно не вернуться. Так что отвезу ее императору, пусть сам смотрит. Ты прав, у него в этом опыта побольше, чем у всех нас вместе взятых. Аксель согласился. «Каждую деталь вытянет, выжмет досуха, а мы только спалим». Ким представила, как от нее остается одна сухая оболочка, и ноги стали совсем ватными. Еще немного, и она упадет на пол без чувств. «Что будешь с ней делать сейчас? Пока мы в пути, отправлю ее к остальным хвелам. Пусть прислуживает». Ким знала это слово. Встречала в древних книгах, хранящихся в монастыре Росы. Хвел это раб. Трехликая мать – заступница. Но почему она тогда вышла на поверхность? Почему не могла тихо сидеть в своем укрытии и ждать завершения зимы? Ведь знала же, что с большим снегом приходят жестокие кинты. Каждый житель долины изгнанников это прекрасно знал. Так почему же она решила, что ее это не коснется? Откуда взялась эта глупая самонадеянность, которая в итоге привела ее во вражеский лагерь Андракиса? Мой тебе совет, дай ей что-то свое, иначе через 10 минут ты ее уже не найдешь. Девчонка хоть и бледная, но привлекательная, утащат шатры и нечего будет дарить императору. Брейр, стоящий в стороне, многозначительно хмыкнул. Ахаз в очередной раз почувствовал, как зверь внутри него ощетинился и обнажил клыки.